и живем в другом веке, он, вероятно, убивал бы каждую любовницу, надоевшую ему, чтобы она не досталась кому-нибудь другому. Сейчас его уже начинали терзать постыдные нелепые подозрения. Клянусь Богом, если он сейчас не сойдет, я сам поднимусь наверх. Но он не пошел наверх. Что-то в холодном высокомерии Ренвика действовало на него подавляющим.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 Броуди недоверчиво уставился на него, потом насмешливо фыркнул. Теперь уж ей, оказывается, сиделка нужна, воскликнул он. Непременно. В том случае, конечно, добавил хладнокровно Ренвик, если это вам посредством. Броуди усмотрел в этих словах доктора оскорбительный намек. Без дерзостей, сказал он, тяжело дыша, я спрашиваю, чем она больна.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 «Ложь!» — крикнул он громко. «Это вы придумали нарочно мне в отместку. Вы хотите меня запугать вашей проклятой выдумкой». «Я очень хотел бы, чтобы это была неправда. Но я убедился окончательно, что диагноз мой верен», — сказал грустно Ренвик. «Бедной женщине ничем больше нельзя помочь, только облегчать ее страдания. Ей уже никогда не встать с постели». «Не верю я вам!» — крикнул Броуди.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 Так имейте в виду, я не приеду больше, пока меня не позовут. И с этими словами он вышел.